Глава третья. В первую же ночь после того, как я перебрался в квартиру, снова пошел снег и не переставал десять дней. Меня это вполне устраивало. Я не показывал носа, работал. Не наблюдал за подготовкой к Рождеству, которое можно было видеть на всех улицах маунтин фоулс Рождество было праздником и наступлением которого я думал с ужасом. В первую ночь я плохо спал. Кровать проваливалась в четырех разных местах. Простыни были влажными. В квартире пахло плесенью. На следующий день я выбросил кровать и купил раскладный диван за 150 баксов в магазине около университета. Я собрал каркас самостоятельно и покрасил его светлым лаком. Потратил еще 200 баксов на одеяло. Просто не по размеру и подушки. Затем я занялся коврами. У меня ушел день на то, чтобы снять их и доволочь до ближайшего мусорного контейнера в двух кварталах от моего дома. Еще я содрал линолеум на кухне и в ванной комнате. Я взял на прокат пескоструйный аппарат за 75 баксов и целую неделю сдирал три слоя краски, которая покрывала сосновые полы. К 14 декабря все полы были чистыми. Затем я занялся стенами. Оказалось, что мне не следовало сдирать обои, Сразу выявились многочисленные дефекты штукатурки. Утром шестнадцатого я поехал на край города в большой хозяйственный магазин и потратил сотню надежных рулонов строительного картона, клея и кисти. Еще я купил самоучитель для желающих оклеить квартиру обоями. Мои прежние попытки были неудачными, и это еще слабо сказано. Стены стали напоминать коллаж. Одна стена вроде бы получилась ничего, но когда клей высох... На поверхности появилась сетка из пузырьков. Мне пришлось все содрать и начинать сначала. Наконец я решил начать с небольших площадей. И к девятнадцатому оклеил стены своей спальни. К двадцать четвертому я закончил обе комнаты. Получилось не совсем профессионально, но, по крайней мере, квартира лишилась своей былой мрачности. Утром на Рождество, проснувшись, я представил себя Адама и Джоша. Вот Адам несется по лестнице в нашем доме в Нью-Кройдене и зарывается в груди подарков под елкой. «Где мой подарок от папы?» — спросит он Бет. Она покажет на подарок, который купила сама, и скажет, что это от меня. Почему папа сам не может его мне отдать? И Бет снова попытается объяснить, что папа... Я почувствовал, что расклеиваюсь, поэтому принялся за работу проведя 18 часов в компании кисти и нескольких больших банок с белой краской, которые я купил накануне. На рождественский ужин у меня был омлет с сыром и три бутылки пива. А в подарок себе я купил за 30 долларов транзистор. Весь день у меня орало национальное общественное радио. Так я пытался заглушить тишину. Я разобрался с почтой, которая поступила накануне от пересылочного почтового отделения. Несколько отчетов по кредитным карточкам. Письмо из банка, подтверждающее распоряжение, которое я сделал перед отъездом. Пачка рождественских открыток. Но, к счастью, ничего от Бет. К Новому году квартира была заново покрашена, полы покрыты лаком. И я был практически банкротом. После того, как я заплатил ренту за следующий месяц, подсунув её под дверь офиса поздно ночью, чтобы не встречаться с Мэг, Я обнаружил, что у меня на счету осталось ровно 250 долларов. До следующего взноса надо было прожить еще целый месяц. Я прикинул, не стоит ли мне попробовать получить авансы по карточкам виза и мастер-карт принадлежавшим Гарри. Но мне все еще не очень хотелось залезать в долги. Мне придется жить на 9 долларов в день. Оказалось, что это не так уж и трудно. Я покупал экономно в местном супермаркете. На университетском обменном пункте покупал книги в мягкой обложке по доллару за штуку. Я не высовывался. Снег продолжал идти. Я редко выходил из квартиры. Время проводил с книгами и национальным общественным радио. Готовил дешевые блюда. Я вычистил наждачной бумагой все шкафы и полки на кухне. Затем использовал оставшийся лак для пола, чтобы их подкрасить. Я убил два дня на очистку ванны и кухонной раковины от ржавчины. Я отполировал краны, удалил из духовки въевшийся жир, услал шкафчики на кухне чистой бумагой и старался не думать ни о чем, кроме этих домашних дел. Девять долларов в день. В Нью-Йорке я тратил такие деньги на такси. Но мне нравилась дисциплина, которая была необходима при скромной жизни. Я получал удовольствие от ремонта квартиры. Было что-то благодатное в полировке дверных косяков, очистке половых досок, освобождении карниза от краски, превращение занюханного места в нечто светлое, легкое, чистое. Это отвлекало ум, отгоняло надоедливых демонов. Хотя я иногда баловался с камерами Гарри, мне безумно хотелось заглянуть в видоискатель. Я старался избегать всего, что имело отношение к фотографии, Точно так же я использовал этот нескончаемый снег и отсутствие денег в качестве оправдания своего нежелания исследовать территорию вне Маунтин-Фоллс или хотя бы зайти еще разок в горный перевал за их гигантским завтраком. Я продолжал прятаться. Я выходил на каждодневную прогулку, когда смеркалась. Ходил за покупками в разные магазины. Никогда не покупал продукты в одном и том же супермаркете дважды в неделю. В книжный заходил в разное время, чтобы за прилавком каждый раз был другой человек. Я пугался дружеских улыбок, невинных вопросов, случайного знакомства. 2 февраля, когда на счету у меня оставалось всего 7 долларов 75 центов, я сунул карточку Гарри в банкомат на главной улице и нажал на кнопку, запрашивая информацию о балансе. После длинной паузы на экране появилась цифра 6900 долларов. Чувство облегчения было всепоглощающим. счет поступил квартальный перевод из трастового фонда. Я снова разбогател. Я снял 750 баксов и отправился по магазинам. Камеры Петри располагался через дорогу от мотеля Holiday Inn. Я много раз проходил мимо этого магазина, но удерживался от искушения. До сегодняшнего дня. «Как поживаете?» — спросил мужчина за прилавком. Ему было под сорок. Высокие, всклокоченные волосы, старушить очки и клетчатая рубашка лесоруба. «Я хотел бы приобрести увеличитель», — сказал я. «Возможно, бывший в употреблении, если, конечно, вы торгуете подержанными вещами». Еще как торгуем», — сказал он. «Сколько готовы заплатить?» «Пятьсот максимум». Есть хорошее предложение Darst AC707, швейцарского производства в идеальном состоянии. Всего один владелец запрашивает 475. Какие линзы? Их две: 50 и 80. Хотите взглянуть? Я кивнул, и он исчез в подсобке. 475 за увеличитель. Наверняка рухлить. Мастерина бесселлер 45MX. Два года назад стоил мне 3750 долларов, но теперь у меня не было возможности швыряться деньгами. Это и выплаты из фонда 6900 долларов. Мне должно хватить до мая месяца, причем из этой суммы автоматически будет высчитываться моя арендная плата. Я не мог себе позволить потратить более 750 долларов на оборудование для темной комнаты, тем более, что и для квартиры еще нужно было кое-что прикупить. Например, стол и стулья. Вернулся продавец с увеличителем. Хорошая модель без выкрутасов. Он включил его в сеть и продемонстрировал электрическую автоматическую фокусировку. Она работала без сучка и задоринки. Я посмотрел на линзы. Никаких заметных царапин или явных оптических искажений. «Разумеется, это не экстра-класс, сказал он. «Но в качестве стандартного увеличителя он работает здорово». Еще и полугодовая гарантия имеется, продано, заявил я. Мне еще понадобятся некоторые химикаты. Вы держите, Юфорд. Разумеется. Бромистая бумага галерея. Естественно. Мне также понадобится пепитер, три кюветы, защитная световая завеса, канистра для проявителя, перезарядный мешок и таймер. Будет сделано. Кстати, меня зовут Дэйв Петри. Я пожал ему руку и представился. Недавно в городе, Гарри. Угу. Это для вас хобби? Нет, у меня за это платят. Я так и подумал. Ну, вам будет приятно узнать, что мы предлагаем 15% скидку для наших постоянных клиентов-профессионалов. Тогда я куплю еще дюжину пленок 3X и дюжину UFORT HP4. Вернувшись с товаром, он потратил несколько минут, чтобы выписать счет. С налогом вышло 742 доллара 50 центов. Я вытащил пачку купюр. Мы принимаем кредитные карточки, если вам так будет удобнее. Я всегда плачу наличными. Мне без разницы. Вы их в цвете снимаете? Иногда. Тогда позвольте мне добавить шесть пленок Fuji Pro от заведения. Нет необходимости. Эй, послушайте. Ко мне не каждое утро в понедельник заходит профессионал. На кого вы работаете? Ряд журналов на Востоке. Надо же. Знаете, в нашем городе есть общество фотографов-любителей. Собираемся два раза в месяц. Уверен, все были бы счастливы, если бы вы рассказали о своей работе. Я сейчас здорово занят, соврал я. Но, возможно, через пару месяцев, когда я разберусь с делами. Какой камерой вы пользуетесь? Ролл и Флэкс не кормят в этом духе. Когда-нибудь имели спид-график? Я уже чуть было не ответил утвердительно, но вспомнил, что такая камера была у Бена Брэдфорда. Не у меня. Нет. «Ну, хоть пробовали пару раз?» «Я только позавчера получил экземпляр. Винтажный, выпуска 1940 года. Состояние идеальное. Легко мог продать ее за штуку, но решил придержать для себя. Если у вас найдется часок, я был бы очень признателен, если бы вы мне кое-что разъяснили. Я уже сказал, у меня сейчас нет времени. Опаздываю с заданием, но я понимаю. Вот что я вам скажу». Дайте мне номер вашего домашнего телефона, а я вам через неделю или позже позвоню. Я неохотно написал ему свой номер. Хотите, чтобы я доставил вам покупки? Спросил он. Не стоит. Я попозже заеду на машине. Я перешел через главную улицу, раздумывая, что на мой вкус Маунтин Фолз через чур дружелюбен. Как только я вошел в свою квартиру, меня одолело сильное желание бежать собрать вещи и удрать из города. Ну куда мне бежать? В город вроде Портленда или Сиэтла, где у меня будет еще больший шанс встретить знакомого. В другой небольшой городок вроде этого. И снова мне там придется отвечать на дружеские вопросы, откуда я, чем занимаюсь. К тому же, если я нарушу арендный договор, Мэг Гринвуд немедленно начнет звонить в Коннектикут. У меня не было другого выхода, как остаться в маунтин Фолс и попытаться приспособиться к любознательной сердечности маленького города. Потому что если я не смогу освоиться здесь и буду воспринимать каждый вопрос как угрозу, я рано или поздно привлеку к себе внимание как странный тип, которому есть что скрывать. Поэтому, когда я вернулся к Петре позже тем же утром, я потратил полчаса на то, чтобы быстро рассказать ему, как лучше всего снимать с помощью спид -график. Я даже согласился выпить чашку кофе. За кофе мы обсудили массу технических вопросов, дорогостоящее удовольствие работать с лейкой, достоинство пленки 3X и почему Никон никогда тебя не подводит. Дейв также рассказал мне немного о себе. Он беженец из Феникса, приехал сюда после колледжа, теперь женат двое детишек. Магазин это не совсем то, что мне для себя хотелось, когда я приехал в Монтану, сказал он. Но большая проблема Маунтин заключается в том, что, работая фотографом, тебе семьи не прокормить. Хотя образ жизни здесь замечательный. Но слишком мало кругом работы. И все же Бет и я. Вашу жену зовут Бет? спросил я. Ну да. Вот мы с Бет решили, что если хочешь жить в Монтане, придется чем-то поступиться. Наверное, в жизни всегда так случается. Я ушел из магазина камеры Петри хорошим приятелем Дэйва. Даже пообещал как-нибудь зайти попить пивка, когда работы будет меньше. Уезжая, я очень сожалел, что его магазин единственный в этом городе торгует фотопринадлежностями. Он хотел быть мне другом, а я не мог позволить себе заводить друзей. Следующие несколько дней я занимался устройством своей темной комнаты. Я покрасил окно в маленькой спальне черной краской в три слоя купил два узких складных стола один стал моим сухим верстаком на нем я разместил увеличитель пюпитр, таймер второй стол я определил в мокрый верстак на нем стояли кюветы с растворами я натянул белевую веревку чтобы вешать отпечатки для просушки на дверь повесил плотную черную занавеску чтобы не проникал свет в окне установил маленький вентилятор с вытяжкой чтобы не дать химикатам уничтожить слишком большое число мозговых клеток Вместо голой лампочки я установил защитную световую завесу. Я воспользовался не чтобы сделать фотографии в квартире и проверить увеличитель. Он работал идеально. Разумеется, не с теми абсолютными превосходными деталями, которые обеспечивал мой бессоляр, но изображение было достаточно резким. Я повесил сушиться первый отпечаток. На нем были видны два окна в гостиной. За ними все белое после прошедшего снегопада. Создавалось впечатление, что стекла покрасили белой краской, чтобы отгородиться от внешнего мира. Через несколько дней снег почти перестал. Я схватил камеру из полдюжины катушек пленки 3 x и поехал на восток по узкой проселочной дороге, обозначенной как 200. Было холодно. Минус 10, если верить местным метеосводкам а печка у меня в машине с морозами не справлялась. Но день был безоблачным, солнце шпарило вовсю, сугробы по бокам извилистой дороги сверкали. Я ехал в направлении континентального водораздела. Дорога пересекала хребет Гарнет, строгие суровые горы, заполнившие горизонт. Эти горы нельзя было сравнивать с величественными имперскими тетанами. Этот край скалистых гор навевал меланхолию казалось что огромные пространства земли и небесная ширь превращает их в карликов какая сиротливая местность она внушала ощущение что ты попал в царство где географию нельзя измерить где не существуют такие понятия как край или границы проехав город линкольн я остановился у придорожного заведения салуна, совмещенного с продуктовым магазином я схватил не корм и вошел Полы посыпаны опилками. Старые деревянные полки уставлены консервами. Имелись автомат, где самому нужно отмеривать сироп. Длинная цинковая стойка, за которой сидели два мрачных мужика с морщинистыми лицами и пили чистые виски. За стойкой скрюченная женщина в цветастом платье. Она сразу заметила висящую у меня на плече камеру. «Фотограф?» — спросила она, когда я уселся за стойку. Я кивнул. «Не возражаете, если я здесь немного поснимаю?» Она взглянула на своих клиентов. «Купишь им выпивку — не будет никаких проблем». Я положил на стойку десятку и взялся за работу. Свет был потрясающим. Высвечивал облако сигаретного дыма, висящее над стойкой. Я работал быстро, сконцентрировавшись на лицах пьяниц. Я также снял крупным планом хозяйку. Она как раз попала между автоматом и большой пожелтевшей фотографией Джима Ривза. «Получил, что хотел?» — спросила она, когда я кончил щелкать. «Да, мэм, премного благодарен». «Что пьешь? «Для меня немного рановато», — сказал я. «Что пьешь? Это был не вопрос. «Бурбон, наверное». Она достала с полки за спиной бутылку Хайрам Уокера и налила мне порцию. Я выпил залпом почувствовал дешевый привкус она достала огрызок карандаша лизнула его и накоря было что то на листке бумаги буду ждать своей фотки сказала она протягивая мне листок идет идет согласился я я поехал дальше на восток не без труда перебравшись через высокогорный перевал континентального водораздела и оказался в льюисе и графстве кларк Дорога была лишена домов, объявлений и рекламных счетов, стоянок для грузовиков и других признаков жизни конца XX века. Только длинная лента дороги, извивающейся по гористой местности. Наконец я наткнулся на автозаправочную колонку. Два древних насоса, видавшие виды гараж. Вышел парнишка лет 17, чтобы наполнить мой бак. Жидкая бороденка, прыщи и потрепанная парка, накинутая на промасленный комбинезон. Я убедил его попозировать мне около насосов. Он согласился, затем спросил: "Не могу ли я заодно сфотографировать его с женой и ребенком? Хорошая мысль", сказал я. Он скрылся в гараже. Через минутку выпрыхнула девчушка-подросток. Ей никак не могло быть больше шестнадцати, с крошечным, тепло завернутым ребенком на руках. Моя жена Делорас", сказал парень. Делорас жевала жвачку. На ней был свитер с фотографией Майкла Джексона весь в пятнах от детской еды. Мне было трудно смотреть на маленького мальчика, и я быстро поставил семейство между двумя насосами. А фоном служили полуразрушенный гараж и пустое заснеженное пространство. Я щелкнул десяток раз, заплатил за бензин, записал их адрес и пообещал прислать фотографии по почте. Я вернулся в Маунтин-Фоллс перед закатом и сразу же отправился в темную комнату, Уже вечером я рассматривал полученные негативы и отметил девять из них красным маркером. Напечатал, повесил сушиться, перекусил яичницы с двумя стаканами дешевого калифорнийского вина, вернулся в темную комнату и внимательно посмотрел, что у меня получилось. Четыре снимка я сразу же забраковал, но остальные пять меня порадовали. Лица в баре вышли очень четкими жесткие, изрезанные морщинами. Усталые лица. Дымная атмосфера бара была несколько сглажена. Она усиливала образ, не мешала восприятию. Можно было сразу же сказать, что это кабак в горах на американском западе. Но основное внимание привлечено к лицам. Портрет хозяйки получился слегка грубым. На самом деле она не выглядела такой высохшей крутой тёткой. Но детали ее окружавшие дополняли картинку скрученная рука тянется к крану поилки. Бутылка виски у локтя. Джим Ривз радостно улыбается со стены за спиной. Один из снимков у заправочной станции тоже удался. На нем служащие станции и его жена-подросток стоят рядом. Ребенка он держал низко в опущенных руках. Они пытались улыбнуться, но ржавые насосы, развалюха гараж, богом забытая местность, подчёркивали полную безнадегу. Они выглядели детьми, которых взрывом забросил во взрослую ответственную жизнь. И теперь они оказались в тупике. Я выпил еще стакан вина и продолжил разглядывать снимки. Те, что я забраковал, демонстрировали мое былое стремление к самоосмыслению. Оставшиеся пять добивались этого, потому что в них не было притворства. Когда я сконцентрировался на лицах и позволил им руководить композицией, Вся встала на свои места. Тогда почему бы не продолжать концентрироваться на лицах? На следующее утро я отправил обещанные снимки хозяйки зведения и паре на автозаправке. Я не сообщил им обратного адреса. Выйдя с почты, я снова отправился в путь. Ехал я на север, мимо плоских ледяных просторов озера Флетхед, город Бигфорк. То была облагороженная Монтана. Новые дома из выбеленного дерева. Большие броские машины с двойным приводом, модные шмотки. Три бутика торговали предметами культуры Нового Запада. Я уговорил очень блондинистую, очень стройную хозяйку одного из этих заведений позировать мне около индейца с сигарой. Цена индейца — 1750 баксов — была на виду. Я сфотографировал двух молодых лыжников, оба в ковбойских шляпах у прилавка с замороженными йогуртами. Владелец местного книжного магазина, цветастая юбка, вышитая жилетка, седые волосы до пояса, была мной сфотографирована у книжной полки с надписью «Новый Запад». Я отщелкал в биг форке четыре пленки 3 х и исхитрился получить только три отпечатка, которые меня удовлетворили: снимки, где доминировали лица, где они рассказывали вам все, что вам потребно знать об этом человеке и среде, в которой он живет. Следующие три недели я то и дело уезжал из маунтин Фолс на целый день. Я ездил в Уайтфиш и снимал игроков у автоматов в местном казино. Я съездил в Калиспел и сфотографировал владельца автомобильной свалки. В городе Эссекс менеджер железнодорожной станции позволил мне снять его на пустой платформе. В Бьюте два шахтера стояли и смотрели на закат на фоне городской кучи шлака. Я катался повсюду западнее континентального водораздела. Я не обращал внимания на пейзажи. Я продолжал снимать лица. В начале марта я собрал полсотни снимков, за которые мне не было стыдно. У меня также возникли проблемы с наличными, поскольку я отснял больше 150 пленок, а также купил кое-что необходимое для работы, например, приличный треножник и экспонометр. У меня осталось всего 1900 долларов. Из этих денег еще вычтут за аренду, оставив мне 1350 баксов на девять недель до следующего поступления из фонда, после чего я снова стану платежеспособным. «Уверен, что не хочешь открыть у нас счет? — как-то спросил меня Дэйв Петри. «Спасибо за предложение, но я предпочитаю наличные. Ты еще и мой лучший клиент, и мне бы хотелось, чтобы ты мог забежать, схватить что нужно и не думать о необходимости заранее искать банкомат». «Премного много благодарен, но я ненавижу кредиты. Когда же мы с тобой попьем пивка? – спросил Дэйв. И когда же ты выберешь свободный вечер, чтобы зайти к нам и познакомиться с Бет и детьми? Когда завершу этот проект. Большой, видно, проект, если учесть количество пленки, которую ты извел. Надеешься хорошо заработать? Сомневаюсь. Я иногда и сам подумывал, куда бы пристроить мою коллекцию портретов, сделанных в Монтане. Некоторое время я подумывал о том, чтобы послать их редактору Destinations, который однажды чуть не нанял Гарри, или, может быть, обратиться к одному из агентств в Нью-Йорке, которое едва не согласилось представлять его. Но я все еще опасался связываться с кем-то, кто знал Гарри. Точно так же, как я все еще не хотел иметь что-либо общее с жизнью там, на востоке. Хотя университетский книжный магазин, который находился со мной рядом, всегда имел в продаже New York Times. «Нью-Йоркер», «Харперс» и ещё кое-какие журналы, издаваемые на Манхэттене. Я сдерживал себя, не покупал. Я не хотел ничего знать о той жизни, не хотел знакомиться с новостями, боялся ощутить интерес к Уолл-стрит. Я рассматривал континентальный водораздел как оборонительный рубеж, через который нельзя переступать. Поэтому я перестал его пересекать. И стал суеверно верить, что пока я остаюсь к западу от этого водораздела, я в безопасности. И я не собирался искушать судьбу, пытаясь завязать деловые связи с Нью-Йорком. Я также опасался иметь дело с Лос-Анджелесом, Сан-Франциско, Сиэтлом. Лучше не высовываться и жить скромно на деньги из трастового фонда. В начале марта выдалась одна бесснежная неделя. Затем снова начались бури. Десять дней без перерыва сплошной белизны. В такую погоду никуда не поедешь. Мне пришлось засесть в квартире. Я уже начал страдать клаустрофобией, Поэтому как-то вечером я рискнул выйти под снег и прогуляться по главной улице в поисках скромных развлечений. Я решил не заходить в горный перевал. Там был битком любителей поиграть в покер и развлечься в автоматов. Не хотелось мне заглядывать и в нору Фреда. Я решил, что самое время навестить бар у Эдди. Заведение оказалось шумным. Большая стойка бара в форме огромной подковы, вдоль которой тройным рядом толпились пьяницы. С полдюжины бильярдных столов в задней части зала есть динамика орёт Боб Сигер. На экране телевизора с диагональю 32 дюйма шёл футбольный матч, который смотрела смешанная толпа университетской интеллигенции и квалифицированных рабочих. Я сумел найти себе стул у стойки и заказал легкое пиво. Всегда пьешь низкооктановое говно, спросил мужик, сидевший рядом, среднего возраста, в глазах загнанное выражение. Где-то я его уже видел. Она не низкооктановая, возразил я. Выжрешь достаточно, голову поведет. Может быть, но это все равно говно, заявил он. Он крикнул женщине, работавшей за стойкой. «Линда, солнце мое, еще виски со льдом. И налей что-нибудь моему приятелю, пока ты еще не сменилась». «Что будете пить?» — спросила она меня. «У вас есть блокбуш? «Разумеется», — ответила она, наливая стакан. «Мужик любит дорогой виски», — заметил мой сосед по стойке, когда Линда взяла десятку из стопки банкнот, лежавших перед ним. «Следующий круг мой», — сказал я. «Не стану возражать», — ответил он. «Руди Ворон». «Верно, я видел эту физиономию раньше, когда его выкидывали из горного перевала». «Вы колумнист?» — спросил я. «Я польщен». «Все время читаю вашу колонку. Очень нравится. Надо было мне заказать вам двойную порцию. Имя есть?» «Гарри», — ответил я. «Рад познакомиться с поклонником. Ты случайно не из Калифорнии, Гарри?» «Никоим образом». «Отлично», — сказал он, закуривая. «Тогда я буду продолжать с тобой пить. В Маунтин-Фолл проездом? Живу тут. Ты что, мазохист? Или считаешь, что восемь месяцев зимы — отличное времяпровождение?» Я выдал привычное вранье насчет фотографа на задании. «А, ты один из этих», — сказал он. «Из каких этих художников? Мы их просто сюда притягиваем» спрашиваю здесь, в баре, и узнаешь, что по меньшей мере дюжины мужиков пишет большой роман о скалистых горах, мазюкает дурацкие пейзажи Нового Запада или изображает из себя Ансаладомса. Адамса. Спасибо, что записали меня в культурную компанию. Обиделся? Да не очень. Я разочарован. Обычно мне удается обидеть всех, с кем сталкиваюсь. Спросил моих бывших жен. «Сколько же их бывших?» «Три». «Неплохо. А тебя сколько раз таскали в суд по поводу алиментов?» «Ни разу», — ответил я. «Я никогда не женился». «Тогда ты точно не из наших мест. Знаешь, как определить, что ты человек родом из Монтаны?» Я отрицательно покачал головой. «Спроси его, сколько автокатастроф и плохих браков выпало на его долю. И если окажется, что больше двух, тогда он местный». Руди поведал, что он в маунтин фолс долгожитель. Здесь родился, здесь рос, учился в университете. В 1976 году получил работу в газете. Никогда не жил и не работал в другом месте. Примерно пять лет назад, как раз когда я избавлялся от супруги номер два, я получил предложение от Seattle Таймс». Их редактор читал мою колонку, и ему понравился мой стиль. Он заплатил за мой перелет, чтобы нам встретиться — Этот тупица даже предложил мне работу. Вы отказались? Какого хрена я буду делать в Сиэтле? Это же центр Восемьдесят 82 сорта кофе, аэробика. И они достанут тебя с этими сушеными помидорами. Я следующим же рейсом вернулся в Маунтин Фоллс. Рядом с моим домом есть кафе, где продают 12 различных сортов кофе. Кому ты говоришь? До 90-го кофе в этом штате называли Джо. Теперь надо знать итальянский, чтобы заказать кофе. И все из-за таких типов, как ты, которые сюда заявились, я промолчал. Он криво улыбнулся. Все еще не обиделся, Гарри? Нет. Черт, похоже, я сегодня не в форме. Пожалуй, мне лучше продолжать пить. Линда, еще два раза сюда. Моя очередь, вмешался я. Кто бы возражал? Мы повторили еще четырежды. И все время Руби говорил, не замолкая о маунтин Фолс. В семидесятых ты все еще мог бы купить здесь, в городе, дом за двадцать тысяч долларов. Теперь же тебе повезет, если найдешь Хибару за двести тысяч. Гребаные калифорнизаторы. Они убивают этот штат. Слышишь меня? Убивают Монтану, акр за акром. Еще десять лет, и она превратится в пригород Лос-Анджелеса. «Приятного тебе дня, приятель!» Он уже кричал. «Руди», — сказала Линда-барменша, — «заткнись ты к гребаной матери». «Правда ранит, детка. Побереги это для своей колонки, Руди». Он погрозил Линде пальцем. «Знаешь, почему этой мисс роскошной жопе не нравится то, что я говорю?» «Потому что это сучка из посадены, вот почему». Линда схватила Руди за палец и согнула его назад. «Я тебе не сучка, Руди», — сказала она. Она еще дальше отвела палец. Руди побелел от боли. «Ты сейчас передо мной извинишься, или я сломаю тебе палец пополам?» «Извиняюсь», — пробормотал Руди, уже готовый завопить. Она отпустила палец. «Обожаю джентльменов», — сказала Линда и налила нам еще по порции. Руди несколько минут молчал. Когда боль наконец затихла, он залпом выпил виски. его передернуло. «Умеешь ты обращаться с женщинами», — заметил я. Он натянуто улыбнулся. «Святая истинная правда». Линда выкинула нас обоих из бара. Кроме нас там больше уже никого не оставалось. Когда мы, спотыкаясь, шли к двери, Она крикнула мне в спину. «Не разрешает ему, сукину сыну, садиться за руль?» «Надо же, какая недоверчивая!» Пробормотал Руди. Мы вывалились на улицу. Все еще шел снег. «Как ты собираешься добираться до дому?» Спросил я. Он полез в карман и достал оттуда связку ключей. «На своей машине не пойдет. Улицы пустые, я ни для кого не представляю опасности». Кроме самого себя. Давай сюда ключи, Руди. Кто ты такой, чёрт тебя, дери? Моя няня Мэри Поппенс. Я выхватил у него ключи. Говнюк, сказал он и попытался меня ударить. Но я легко увернулся. Он упал. Я иду домой, заявил я. Хочешь получить свои ключи, топай за мной. Я повернулся и пошел по главной улице. Пройдя ярдов в сто, я обернулся и с облегчением увидел, что Руди уже поднялся и тащится за мной. Я не стал ждать, когда он меня догонит, потому что холодно было жутко, но это заставляло нас обоих шевелиться, а также хорошо отрезвляло после всего выпитого нами алкоголя. К тому моменту, как я дошел до своего дома, я был почти трезв. Я подождал минуту-две в вестибюле, пока подгребёт Руди. Его потрепанное пальто было все в снегу прогулка оживила его ты тут живешь удивился он входя в вестибюль я кивнул кажется я тут однажды потрахался с агентшей по недвижимости настоящий занудой по имени мэг решила что раз мы переспали значит у нас любовь названивала мне домой в газету в конечном итоге пришлось сменить номера дважды И плевать, если тебе кажется, что твои яйца из бетона. Если ты когда-нибудь повстречаешь эту психованную бабу в баре на вечеринке или еще где уноси ноги. Причем побыстрее. Я рассмеялся. Пойдем наверх. Я вызову тебе такси. В лифте Руди спросил. Я на тебя замахнулся у бара? Да. Ударил? Нет. Хорошо когда мы вошли в гостиную, Руди присвистнул. «Вы только посмотрите», — сказал он. «Сохо, Монтана!» «Рад, что тебе нравится», — сказал я. «Ты знаешь телефон службы такси здесь, в городе?» «Слушай, какой хреновый из тебя хозяин!» «Угости пивом! Потом можешь вышвырнуть меня на мороз!» «Я устал», — сказал я. «Одна паршивая бутылка пива, и меня нет в твоей жизни!» Я потащился на кухню, вроде за мной. «Слушай, я в жизни не видел столько белой краски», — заметил он, разглядывая пустые стены. «Как называется эта школа интерьера? Минимализм скалистых гор?» «Ха!» — отозвался я. «Еще одну такую же, и тебе будет смешно». Я достал две бутылки роллинг Крок из холодильника. Протянул ему одну. «Благодарю покорно», — сказал он. Сделал глоток и уставился на меня внимательно, не мигая. «Знаешь, я точно не хотел бы играть с тобой в покер. Это почему поинтересовался я? Потому что ты чертовски здорово блефуешь!» Внезапно я почувствовал тревогу. «Я всегда в покер проигрываю», — сказал я. «Не верю», — возразил он. «А ты попробуй, неплохо заработаешь». «Нет уж, спасибо». Покер для меня все равно, что развод в суде. Ситуация всегда проигрышная. Но я уверен, что ты знаком со всеми трюками. Как молчать в тряпочку, выдавать мизерную информацию. Ты что этим хочешь сказать? Ну, я с тобой пять часов подряд пил, а ты мне ни хрена про себя не рассказал. А поскольку я пронырливый журналюга, мне любопытно, почему так... Может быть, потому что мне, в отличие от тебя, вовсе не хочется рассказывать историю моей жизни после второй рюмки. Может быть, согласился он улыбаясь. Он меня смутил, сознавал это и этим наслаждался. Давай попробуем вызвать такси, сказал я. Я вернулся в гостиную и взял трубку. Позвонил в справочную. Оператор ответила только после двадцатого гудка. Она дала мне номер телефона местного такси. Я позвонил по этому номеру. После сорокового гудка пришлось положить трубку. «Не отвечают», — сообщил я, направляясь в кухню. Да я так и знал, что не ответят. После двенадцати в снежную ночь они всегда закрывают лавочку. Он уже переместился с кухни в темную комнату и просматривал портреты, которые я сделал в Монтане. Я оставил сушиться. Когда я вошел, он поднял голову. «Твоя работа?» — спросил он я кивнул он ничего не сказал продолжил просматривать отобранные фотографии в пачке из пятидесяти штук на губах у него появилась улыбка я бывал на этой грёбаной заправке сказал он поднимая снимок прыщавого парня с семьей затем занялся следующим снимком твою мать сказал он с ухмылкой разглядывая портрет хозяйки забегаловки на дороге это же грозная матч!» — Ты ее знаешь? — Черт, конечно. Она запрещала мне появляться в ее заведении, по крайней мере, дважды. Он поднял уже пустую пивную бутылку. — Нельзя ли еще одну, пожалуйста? — Уже совсем поздно, — заметил я. — Как ты собираешься добраться до дома? У тебя диван есть? — Полагаю, тогда у тебя гость. Я не нуждался в госте, особенно таком, который намекает, что мне есть что скрывать. «Послушай, мне завтра рано вставать. Если хочешь, чтобы я убрался, отдавай ключи. И если по пути домой меня остановят копы, я скажу им, что это ты виноват. Выгнал меня из дому». «Принесу тебе пиво», — сказал я. Все еще, держа в руке стопку фотографий, он перешел в гостиную и шлепнулся на диван. Я достал последние две бутылки «Роллингрок» из холодильника на кухне, затем протянул ему бутылку и уселся в кресло напротив дивана. Он выпил пиво, разглядывая остальные фотографии. «Ну?» — наконец не выдержал я. Он поднял глаза. «Хочешь знать мое мнение?» «Похоже, хочу». Последовала длинная пауза. «Они, мать твою, просто потрясающие. В самом деле, самая лучшая галерея лиц Монтаны, которую мне только приходилось видеть. Ты серьезно? Если бы они были дерьмом... Я бы не применил тебя об этом сообщить, но тебе удалось кое-что поймать. Я смотрю на эти лица и думаю, мой народ, моя долбанная Монтана. Ты знаешь, почему они так хороши, эти фотографии? Потому что ты не пыжишься, чтобы сделать их аутентичными. Не стараешься представить каждого персонажа затейливым жителем Нового Запада. Ты просто снимаешь их такими, какие они есть и попадаешь в яблочко он скептически улыбнулся выходит ты в самом деле фотограф я не знал что сказать выходит так ты как то неуверенно это говоришь заметил он я просто польщ вот и все что ты собираешься с ними делать книгу я полагаю черт это будет мировая книга я даже подарю тебе название лица штата без дураков он сбросил ботинки и вытянулся на диване вернув мне фотографии. теперь давай мне одеяло предпочтительно без блох я отнес снимки назад в темную комнату затем вытащил старое одеяло которое лежало еще на бывшей кровати ныне выброшенной она все еще воняла плесенью. изысканное житье бытье заметил руди когда я накрыл его этим одеялом Я бросил на стол ключи от машины. Прости, сказал я, я для гостей не экипирован, или для пьяниц. Две бутылки пива, поганое гостеприимство. Но кой скоро ты еще не лег, не мог бы ты принести мне стакан воды? Воды до половины. Слушаюсь, Ваше Высочество. Когда я вернулся из кухни, Руди запустил пальцы в рот и вытащил два комплекта вставных зубов, верхние и нижние. Затем он опустил их в стакан с водой и поставил на диван. Я поморщился. Он заметил. «Ты уверен, что я все еще ничем тебя не обидел?» Прошамкал он беззубым ртом, напоминая детских комиков с резиновыми голосами. «Спокойной ночи», — сказал я. И спасибо за добрые слова о фотографиях. «Я никогда не бываю добрым, твою мать», — заявил Руди Ворон. «Только точным». Я выключил свет в комнате и лег в постель. Проснулся я в одиннадцать и поклялся перейти в мормоны, иммунисты, ислам или любую другую веру, которая запрещает употребление алкоголя. Опорожнял свой мочевой пузырь почти пять минут. Еще десять минут пришлось потратить на то, чтобы вымыть забрызганный мочой пол в ванной комнате. Душ помог хотя бы отчасти восстановить равновесие. Но я все еще не твердо держался на ногах, когда вывалился в гостиную в уверенности, что Руди Уоррен пребывает в коме на диване. Но диван был пуст, равно как и стакан, в котором лежали его зубы. Ключей от машины на столе тоже не было. Вместо них там стояла почти пустая бутылка из-под пива, на дне которой плавала курок. Руди, позвал я, решив, что он вышел на кухню. Ответа я не дождался. Он ушел. И этот невоспитанный сукин сын даже не оставил записки. Я сделал себе кружку жидкого растворимого кофе. После первого глотка меня едва не стошнило. Второй глоток прошел намного легче, поэтому я захватил с собой кружку в темную комнату. Войдя, я включил свет. Бордельный свет, который обеспечивала красная лампа, вполне соответствовал моему муторному состоянию. Но стоило мне взглянуть на сухой верстак, как я начал нащипывать другой выключатель, потолочных ламп дневного света. Когда комнату залил белый свет, я моргнул от удивления. Моя стопка фотографий, сделанных в Монтане, исчезла.